Глава 84. Гневные удивленные крики постепенно затихли, и Фасян, не обращая никакого внимания на остальных, даже на Боя, у которого в руках засверкал убийц драконов, смотрел только на Дан Сайона с более беспокойством в глазах. Все постепенно успокоились, и тогда Фасян начал говорить: Этим убийство был мой третий дядя, а один из четвёрки из святых Скаи, Мастер Пуджи. Как только прозвучали эти слова, Все вокруг удивленно застыли. Данса он вздрогнул, потом еще раз, он словно ничего не чувствовал, как будто на него свалилось небо, и он остался всего лишь смешным жалким человечком. Печаль, вырезанная острой бритвой на сердце, в эту секунду превратилась в монстра, который поглотил его сердце. Что останется, когда уйдет эта печаль? Черная палка в его руках засияла зеленым светом, потом золотым, Но затем все померкло от ледяного красного сияния. Словно тьма тысячи лет хранившаяся в сфере крови вместе с криками тысяч погибших призраков разом пронзили его насквозь. В этом хаосе мысли продолжал звучать голос Фасяна: В тот день мастер по прибыл в Айна, чтобы встретиться с мастером Шандоулом. Он пытался уговорить его обеднить две школы, Айна и Скайю, чтобы вместе идти на пути к бессмертию. Но мастер Шандоул решительно отказал ему. Шандол вздрогнул и закивал головой. «Верно, я это помню». Фасян продолжил. «Тогда мастер Поджи в разочаровании спустился с горы, как раз к деревне Травников. Время было уже позднее, и он решил провести ночь в разрушенном храме. Тем же вечером...» Его голос вдруг прервался, в хрустальном зале было тихо, не было слышно ни одного звука, кроме тяжелого дыхания Данса Йона. Фасян успокоился, перевел дух... и всё время, глядя на Дан Сайона, снова начал говорить. Тем же вечером мастер Пуджи заметил, что какой-то человек в черном проник в деревню Травников и похитил брата Бэя. Бэй вздрогнул, все вокруг вдруг посмотрели на него. Фасен тем временем продолжал. Мастер Пуджи тут же поспешил ему на помощь, но человек в черном оказался непростым противником. Он лишь прикинулся похитителем, чтобы вынудить Пуджи на бой и завладеть вещью, которую скрывал Пуджи. «Сфера и крови молился». И люди вокруг словно мели. Только голос Фасяна раздавался в этой тишине. Несколько лет назад мастер Пуджи обнаружил этот эспер в болотных землях, и он запечатал злобную силу сферы с помощью буддистского заклинания, чтобы она больше никогда не причинила вред людям. К тому же темная энергия подавлялась с помощью его собственного эспера, нефритовых чёток. Неизвестно, как тот человек узнал о сфере крови в руках Пуджи, Но он решил отравить мастера, спрятав на теле брата Бэя семихвостую скалопендру. Тянь боли скрипло повторил. Семихвостую скалопендру! Неужели это был брат Васп? В этот раз лицо Бэя стало бледным, как бумага. Фасен помолчал, затем продолжил. После того, как яд проник в тело мастера Пуджи, он во время смертельной схватки с тем человеком был ранен заклинанием Айны, громовым лезвием. Это отняло у него все силы, но в конце концов ему удалось победить того человека с помощью глубокой мудрости Скайи. Как раз во время этой битвы брат Данса и он оказался неподалеку от той разрушенной молельни, где все происходило. Лица людей Эйна становились все темней, когда Фасян продолжал. После этого мастер Пуджи уже понимал, что скоро умрет, но... он не мог уйти, не исполнив дело всей его жизни. И поэтому он... он придумал один способ, как осуществить свою мечту. Он решил передать секретное заклинание Скайи, глубокую мудрость, молодому ученику, а затем сделать так, чтобы этот ученик был принят в Айне, и там изучил заклинание чистой сущности, так соединятся вместе два учения, и его желание будет выполнено». Шантул холодно усмехнулся. «Брат Пуджи в самом деле был мудрым человеком, раз выдумал такой хитроумный план. Но почему он не выбрал Б, более сильного и способного, А вместо него передал свое заклинание Данса Йону. Фасен ответил после короткого молчания. Мастер Пуджи посчитал, что потенциал брата Бэя слишком высок, и когда он попадет в войны, он непременно привлечет к себе много внимания как выдающийся ученик, чтобы его план не раскрылся раньше времени. Он. Люди Айны приглянулись. Тянь Боли покачал головой. Вот оно что. Не ожидал, не ожидал. Фасен продолжал. Кроме того, мастеру Пуджи очень понравился упрямый характер брата Дан Сайона, и он передал ему секретное заклинание, которое на протяжении тысяч лет не покидало пределов Скайи. Он передал ему также и сферу крови, чтобы тот человек в чёрном не смог ее заполучить, и она не попала бы не в те руки. Пуджи завещал Дан Сайону как можно скорее избавиться от этого злобного Эспера, найти какую-нибудь глубокую расщелину и выбросить сферу туда, но... Фасян вдруг вздохнул. Он не думал, что брат Дан Сайон решит оставить сферу у себя, как память о мастере Пуджи. По прокатился удивленный вздох. Всем стало понятно, откуда у Дан Сайона взялась сфера крови и как он заполучил знания глубокой мудрости. В этот момент на лице Фасяна появилась горечь, а он медленно произнес: На самом деле все было так, и мастер Пуджи знал, на что идет. Но никто и подумать не мог, что в тот же вечер случится страшное. Мастер Пуджи всегда был очень мудрым человеком, И чтобы избежать воздействия темной энергии зловещей сферы, он запечатал ее силу заклинанием Скайи. Но к несчастью за то долгое время, что сфера была при нём, тёмная энергия тайно проникала в его тело и его душу. В обычном состоянии мастер Пуджи не чувствовал этого, поскольку сила заклинания оберегала его. Когда он, раненый, оставил Бэй и Дан Сайон и добрался до деревни Травников, он вдруг кое-что вспомнил. Конечно, он передал заклинание Скайи маленькому Дан Сайону, Но ведь он не придумал, как сделать так, чтобы его приняли в Айна. Лицо Фасяна становилось все печальней, даже голос едва заметно дрожал. В этот момент темная энергия уже начала захватывать его мысли. И направленный злыми чарами он решил... Он решил убить всех до единого жителей деревни Травников, чтобы мальчики остались сиротами, и люди Айны приютили их у себя. В него словно вселился бес. И он... он... Бэй яростно закричал... Его терпение лопнуло. Убийца драконов направился к Фасяну. Шантоул торопливо выкрикнул. «Быстрее! Держите его!» Его слова еще не затихли, когда Тянь Болюс и другие люди окружили Бея. Его лицо было в слезах. Он горько плакал, отбиваясь от окруживших его братьев. Он хрипло закричал. «Я убью вас! Убью вас всех!» Люди с все до единого опустили взгляд, тихо читая молитвы. Шэн немного помолчал, словно он сам, только приложив усилия, мог принять эту правду. Через какое-то время он обратился к Фасяну. «Вы сказали, что мастер Пуджи был тяжело ранен, когда добрался до деревни. Если это все правда, как вы узнали об этом?» Фасян немного помолчал, прежде чем ответить. «Мастер Пуджи был непростым смертным. У него при себе была волшебная пилюля, пилюля трёхдневной смерти. Это лекарство исцелило все раны». позволяла сохранять силы еще три дня, продлевала жизнь, но ненадолго. Через три дня она превращалась в яд, и смерть была неизбежной. Мастер Пуджи принял эту пилюлю, затем в течение трех дней он смог вернуться в Скай и подробно рассказал нам все, что там случилось. Я и мастер Пухон тогда постоянно были рядом с ним, я ухаживал за мастером до последней секунды и своими ушами слышал это от него. На тот момент темная энергия уже целиком покинула его, И он горько раскаивался в содеянном, проклиная все на свете. Он говорил, что и за тысячу жизней не сможет расплатиться за свои грехи. Фасян пристально посмотрел на Дан Сайона и медленно сказал. «Вот так все и случилось. То, что произошло тогда, целиком и полностью ужасная ошибка мастера Пуджи, и Дан Сайон ни в чем не виноват. Прошу уважаемых мастеров не вините во случившемся." случившемся. Доул мягко вздохнул и только хотел что-то сказать. Как вдруг посреди притихшего хрустального зала раздался тихий нервный смешок. «Винить! Кто здесь собирается меня винить?» Этот смех был ледяным и полным ненависти. Затем все это время смотревший себе под ноги Дансайон медленно, очень медленно поднял голову. Пара ярко-красных словно кровь глаз, чей взгляд проникал в сердце холодом, уставились на Фасяна. Фасян нахмурился и тихо сказал. «Бра Дансайон, тебе нужно беречь себя!» «Что было-то прошло, а в будущем у тебя... я... убью... тебя!» Как вдруг сквозь сжатые зубы Дан Сайон словно выплюнул эти слова ему в лицо. Все вокруг изменились в лице, увидев только, что Дан Сайон словно превратился в кого-то другого. От его тела исходила злобная энергия, жаждущая крови. Он весь дрожал, словно зверь перед прыжком. Вдалеке снова раздался жуткий крик дядюшки Вана. «Демон! Демон! Снова этот демон!» Но только в этот раз он указывал на самого Дан Сайона. Все вокруг побледнели. Мастер Пухон, невзирая на раны, тут же поднялся с места. В руках Дан Сайона сверкнула черная палка. Сфера крови словно вновь жила, От жезла смерти начал появляться черный дым. Сам Дан Сайон стал казаться немного размытым в волнах этой тёмной энергии. Фасян потерянно произнес: «Бра Дан Сайон, скорее выброси эту ужасную палку». иначе темная энергия поглотит Дан он рассмеялся словно он сошел с ума его голос был резким и срывающимся что это за свет такой что это за добро вы все время обманывали меня я всю жизнь готов был держать это в тайне я был готов умереть чтобы не раскрывать его секрета но ради чего он раскинул руки и закричал глядя в небеса ради чего? Этот крик прокатился по залу, проникая в сердца людей, застали их чувствовать его собственное горе. Все вокруг стояли с печелью на лицах. Фасян приблизился к Дан Сайону и проговорил: Брат Дан Сайон, брось эту вещь! Иначе путь тьмы, с которого нет возврата, навсегда поглотит вас! Дан Сайон все еще глядел в небо, словно не обращая внимания на Фасяна. Все задержали дыхание. Через секунду Фасян должен был коснуться черной палки в руках Дан Сайона. Но тут сверкнул белый свет, Фасяну ничего не оставалось, как защититься и отлететь назад. На глазах у изумленной толпы мелькнула зеленая тень, и лазурья появилась прямо перед Дан Сайоном, закрыв его от людей Айны, словно собиралась драться с ними со всеми. Ее глаза были немного красными, очевидно, она плакала из-за Дан Сайона. Не обращая внимания ни на кого, она повернулась к нему и взяла его за руку. «Сяофань, пойдем со мной! Все эти люди просто звери!» «Они все только хотят навредить тебе!» Дансен промычал что-то невнятное, но непонятно, почему эта девушка перед ним сейчас была единственным человеком, которому он хотел верить. Он крепко сжал ее руку и пошел вместе с ней. Но как все эти старейшины пути света могли отпустить его? К тому же многие тотчас же узнали в лазуре ученицу Малеуса, и они окружили двоих. После того, как сегодня в битве с Малеусом погибло столько учеников Файна, Их неприязнь переросла в настоящую кровную вражду. И сейчас, когда на глазах у всех Дан он держал за руку лазурию, очень многие начали сомневаться, а действительно ли он не имеет никакого отношения к клану Тьмы. Каверна, Нана и остальные побелели, как снег. Лен-Эр и еще несколько его друзей пытались возразить, ведь Дан Сайон только что сам сражался с людьми Малеоса. Но их голоса звучали слабо и неубедительно, а вокруг нарастал гул разгневанных криков. Считанные секунды все люди света в хрустальном зале окружили двоих плотным кольцом. Глаза Дан Сайона горели красным, его трясло мелкой дрожью, он все время посмеивался, словно сумасшедший. В его голове проносились кровавые картины прошлого, но сознание было пустым, словно сегодня всё, во что он верил, в одну секунду было разрушено. Лазурия была гораздо чем он, она крепко держала Дан Сайона за руку, и, встав рядом с ним, она тихо сказала... «Всё, so Фань, ничего не бойся. Если мы умрем, я всё равно буду с тобой!» Дансен вздрогнул, его сознание как будто немного прояснилось. Но в эту секунду раздался громкий крик. «Кто смеет нападать на мою дач?» С этим криком в хрустальном зале появился мастер Вим, а вокруг тут же стало тихо, все словно онемели. Тут же рядом с мастером Вим появились зелёный дракон и красный феникс. Они стали преградой между Людьми Света и Дан Сайоном с Лазурией. Мастер Вим оглядел людей вокруг. Сейчас, когда сила его клана не могла сравниться и с половиной людей Айны и Скай, на его лице не оболоните ни сомнения. Он смело посмотрел вперед, затем чуть повернул голову и обратился к Лазури. «Яо Эр, бери Дан Сайона и уходите!» Лазурия кивнула и только собиралась сделать шаг, как все внимание окружающих снова обратилось к ней. «Дансаён» очень много значил для Айны и Скайи, они не могли его просто так отпустить. Шэн Дол разгневанно закричал. «Схватите их!» Как только прозвучали эти слова, люди света атаковали. В полуразрушенном хрустальном зале снова разгорелась битва, но в этот раз все было совершенно не так, как в прошлый. Против них был только один клан Вим. Всего через несколько минут люди клана Вим начали отступать. Лазурия все еще крепко держала Дансаёна за руку и беспокойно смотрела по сторонам, Только мастер Вим напротив слегка улыбался и яростно бился с людьми света. Силы света притесняли клан Вим все больше, и в итоге все люди Малеоса собрались в небольшую группу, казалось, они вот-вот проиграют эту битву. К несчастью, в эту секунду за пределами хрустального зала раздался протяжный свист, сверкнули несколько вспышек, и затем послышались чьи-то крики. Люди света шокированно посмотрели в сторону, откуда исходили звуки, и с удивлением обнаружили, что на подмогу клану Вим подоспели ядовитый Шэнь, Юй Янзы, Саньмяо и все их ученики. Главы кланов Малеоса тут же вступили в бой, и ситуация сразу изменилась. Ядовитый Шэнь подлетел ближе к мастеру Вим, на его лице играла улыбка, он смотрел на битву впереди, но тихо сказал, обращаясь к мастеру Вим. «Это всё из-за тебя!» Мастер Вим слегка улыбнулся. «Благодарю мастера Шэня за помощь!» «Священный клан запомнит ваш поступок! Ученики следующих поколений будут петь о вас хвалебные песни!» Ядовитый Шень Горько усмехнулся, взглянул на мастера Вима и тихо выругался. В этот раз люди молились напали на израненных и уставших людей Айны, и хотя тянь более со остальные старейшины могли еще сражаться, но врагов было очень много, их оттеснили назад, клан Айна снова оказался в опасности. Шен Доул оглядел хрустальный зал, его глаза сверкнули огнем. Всего за один день Айна, непобедимый священный клан Света, был несколько раз атакован Малеусом. Это было ужасное потрясение для Айна. И в этой ужасной ситуации он мог принять только одно решение. Шэндоулу скинул руки. Четверо глав Малеуса, которые хоть и участвовали в битве, но все время наблюдали за Шэндоулом, сразу поняли, он собирается снова призвать убийцу богов. Ни в коем случае нельзя было позволить ему сделать это, Четыре тени, словно быстрые молнии, разом направились к Шандоулу. Но в этот момент, словно получив какой-то знак, все время мирно лежащий снаружи хрустального зала Кирин вдруг громко заревел и бросился на них. Сила этого древнего зверя была выше представления даже самых сильных людей Малеоса. Опасность была не нешуточной, поэтому мастер Вим и остальные отступили, увидев только как мимо них Кирин рванулся к Шандоулу. Под их изумленными взглядами Кирин раскрыл рот и выплюнул что-то прямо в руки Шандоула. Люди Малеоса направили удивлённые взгляды к Шандоулу и увидели, что это был меч. Но сейчас он сел цветами радуги, а был словно сделан из камня, рука эти лезвия были слиты воедино, могло показаться, что это просто обыкновенный каменный меч. Кроме того, на поверхности виднелись мелкие полосы, словно морщины, тонкие трещины разрисовывали весь этот меч. Никто и подумать не мог, что легендарный убийца богов выглядит именно так, Да ещё и был спрятан во рту водяного Кирина.